Сомниты, со своей стороны, тоже сознавали неизбежность борьбы с Римом и делали попытки найти себя союзников, но скоро они убедились, что им надо рассчитывать почти исключительно на себя и что, в лучшем случае, их успехи вызовут присоединение других племен. Особенно ценно для сомнитов было бы содействие Таренты, и луканцев, но эти желанные союзники – уклонились от участия в предстоящей борьбе. Торрент, благодаря недальновидности и вялости своего демократического правительства, а луканцы, потому что соблазнились предложением союза со стороны римлян и предпочли употреблять свои силы на более близкое и легкое дело на набеги в богатую область Торрента. Натянутые отношения между Римом и Сомнитами длились уже несколько лет, и открытая война — вспыхнуло по совершенно мелкому поводу. Римляне готовились овладеть Неаполем, а самниты предупредили их и заняли его своим гарнизоном. Тогда римляне немедленно объявили Неаполю войну, 327 год. Через год этот город и ближайшие к нему Вальтурна, Нуцерия, Геркуланум поддались римлянам. Война же с самнитами продолжалась. Первая Самнитская война — шла 22 года. 326-304 годы. Первые четыре года перевес был явно на стороне Рима, и сомниты просили мира, но просьба их была отвергнута. В 321 году военное счастье совершенно изменило римлянам. Оба их консула, находясь во главе сильной армии, По ложным слухам о тесном обложении сомнитами одной крепости двинулись к ней на выручку через гористую местность и попали, 321 год, в Кавдинских ущельях, в такую засаду, что не было решительно никакой возможности спасти армию. Сомнитский военачальник Гавий Понтий согласился отпустить армию за ничтожные в сущности вознаграждения консулы от имени Рима, обязались уступить несколько незначительных округов, но вместе с тем с великим поруганием. Армия должна была выдать оружие, пройти под виселицей и оставить в обеспечении договора 600 заложников из числа всадников. Когда опозоренная армия явилась в Рим, сенат отказался ратифицировать мир. Он отослал сомнитом Консулов, его подписавших, предоставил им поступать как угодно с заложниками и продолжал войну. И сенат действовал именно так, как должно всегда действовать правительство, понимающее, что главная его обязанность — блюсти честь и интересы народа. Помимо того, что консулы не имели и полного права заключать окончательный мир без сената и народного собрания, Великий народ не поступает со своими владениями иначе, как под давлением крайней необходимости. И соглашения об уступках вовсе не являются нравственными обязательствами. Всякий народ, напротив, обязан считать долгом чести уничтожить такие договоры. Со своей стороны и сомниты показали себя в этом деле великим и благородным племенем. Они не подвергли заложников и консулов никаким наказаниям. Война продолжалась, и первое время успех опять был на стороне сомнитов. Только в 319 году Люций Папирий Курсор одержал значительную победу над врагами Рима. Но все-таки в 314 году сомнитская армия проникла в самую кампанию и стояла под капуей. В следующем году перевес перешел к римлянам, а в 309 году Папирий Курсор – нанес новое сильное поражение самнитам. Они опять предложили мир, но и теперь не удалось согласиться относительно его условий. Две римские армии вторглись в Самнюм, разбили армию самнитов, взяли в плен их вождя стация Гелия и овладели Бавианой, столицей Самниума. Тогда сопротивление самнитов прекратилось.